Последний храм. Дорога верных. «Вышел к озеру!» — громко сообщил идущий первым Афанасьев и, не удержавшись, добавил. «Оно большое и красивое!» — поддакнул Берг. «Им большое!» — хмыкнул Шаров. «Мать моя женщина! Да это ледник! Черт, правда! За языками следите!» «Твою мать, Берг, можно подумать, ты сам не офигел!» хаца здесь не надо!» Сюда черти не забредают. Путешествие по пещере длилось третий час, и уставшие офицеры охотно воспользовались случаем потрепаться. Какой-никакой, а отдых. Тем более, что открывшийся им вид и в самом деле производил незабываемое впечатление. Перед путешественниками расстилался огромный зал, длина которого превышала 200 метров. Лучи суперфонарей до противоположного конца не добивали. Высотой он был метров 30, а стена по левую руку представляла собой сплошной голубоватый лед. Подтаявшая вода которого, по всей видимости, и образовала плещущаяся у ног озера. «Здесь кто-нибудь живет? Например, раки. Тебе лишь бы жрать. Но откуда здесь взялся ледник, мужики? Мы ведь глубоко под землей. Я вообще не уверен, что мы еще в перинеях Это понятно. А значит, мы можем быть и не очень глубоко? Я вообще не уверен, что мы где-то есть», — негромко произнес Берг, и все замолчали. Дорога к последнему храму извилиста, и где она проходит, даже их проводник вряд ли знает. Но здесь все равно красиво. Кто бы спорил? Мишенька вышел к озеру последним. Равнодушно оглядел красоты, кивнул, мысленно отметив очередной рубеж, помолчал, спокойно принимая взгляды спутников, после чего произнес. Справа должна быть терраса. Есть, подтвердил вездесущий Афанасьев. Широкая? Метра три. Последовал еще один кивок, а за ним приказ. «Двигаемся в обход озера по террасе. Дистанция 2 метра». Мишенька снял очки и принялся протирать стекла. «Господа, мы почти у цели». Расставание с папой Джеза прошло для Щеглова, если можно так выразиться, без последствий. То ли архиепископ действительно был ошарашен полученным сообщением, то ли с самого начала решил повести себя благородно. Соглядотев за Мишенькой он не направил, что, впрочем, не заставило Щеглова отказаться от мер предосторожности. Покинув собор святого Мботы, мишеньков вдоволь попетлял по Франкфурту, стряхивая несуществующих преследователей, и лишь убедившись, что чист, отправился в транспортный узел имени Аденаура, где его поджидали 12 особенно доверенных офицеров из московского филиала СБА. Теперь Щеглов играл роль богатого, но слегка сдвинутого на спелеологии Верхолаза, путешествующего от горы к горе в компании тренеров и телохранителей. Ни легенды, ни документы... Не вызвали у пограничников Исламского союза подозрений. И до нужного места, небольшой пещеры в сердце Пиренеев, группа добралась всего за 8 часов. Сначала на частном самолете, затем на арендованных внедорожниках. А последние километры пешком. Снаряжения с собой было мало, так что шли быстро, почти бегом. У входа в пещеру сделали небольшой привал, во время которого просканировали тоннель и убедились, что внутри никого нет. Проверили карту подземелья, длина 83 метра. Перепад высот – 12 метров. Помолчали, и сосредоточенные отправились в путь. Отобранные Мишенькой офицеры знали, куда направляются. Понимали, что им придется пройти гораздо больше 83 шагов, и были готовы к испытаниям. И каждый из них жаждал оказаться вместе о котором неоднократно слышал, в таинственном последнем храме, застрявшем между верхним и нижним мирами, но не в срединном. Каждый из них знал, что такое путешествие в нигде и в никогда – он сможет совершить лишь раз в жизни. Красота подземного озера заставила офицеров галдеть и шумно обмениваться впечатлениями. Кто-то клялся, что не видел раньше ничего подобного, кто-то сожалел, что не захватил фотоаппарат, а балалайки в этих местах не работают. Одним словом, никто не любовался молча. А вот величие внутреннего предела заставило спутников Мишеньки прикусить языки. Все-таки одно дело слышать рассказы о великолепии древней святыни – и совсем другое видеть воочию храм начался вдруг дорога по которой щеглов вел группу не петляла внутри построек а выводила прямо в зал богов из сводчатого пещерного тоннеля к главному алтарю в обширное круглое помещение украшенное колоннадой и статуями с расписными стенами и столь высоким куполом что взгляд терял его очертания а потому казалось что крыши у заала богов нет тем более что сверху на алтарь непрестанно струился рассеянный солнечный свет Ошарашенные офицеры замерли, едва ли не мгновенно впитав в себя понимание того, где находятся. Что говорить здесь можно только шепотом, только по делу и только следя за словами. Причем не только произнесёнными, но и теми, что в душе. Ибо камни последнего храма слушали человека, а не модулированную волну. И то, что камни мертвы, не смущало офицеров, они знали правду. Мишенька же, привычно появившийся последним, спокойно растолкал замерших спутников, прошел в центр зала поднялся по ступенькам и вежливо поздоровался с человеком, тесавшим старинным инструментом восьмиугольный камень, некогда бывший алтарем последнего храма. «Добрый день, господин Грязнов». Кирилл, которого появление Щеглова заставило оторваться от занятия, вытер пот, оставив на лбу несколько новых черных разводов, с иронией посмотрел на столпившихся у входа в зал офицеров, после чего кивнул. «Добрый». «Мы чуть-чуть опоздали», — извиняющимся тоном сообщил «Мишенька». Я все равно еще не закончил. Грязнов вернулся к работе. Аккумуляторы здесь даже у меня не пашут. Приходится все делать вручную. Бесполезный современный инструмент валялся в стороне. Рядом лишь молотки, зубила и резцы. Рубашка взмокла от пота, а на руках кровавые ссадины. Работа давалась Кириллу нелегко. «Мы подождем», — покладиста ответил Мишенька. И уселся прямо на пол, внимательно наблюдая за тем, как Грязнов выбивает из гладкой поверхности камня последние руны. История. Россия. Научно-исследовательский полигон, науком номер 13. Кайфоград. Разведка боем – один из верных признаков близкого наступления. Позолоченные трущобы. Вот какое сравнение пришло на ум Чайки при первом же взгляде на Кайфоград. Позолоченные трущобы. Уникальное сочетание дерьма и роскоши. Обветшалые стены, залатанные крыши и яркие вывески. клуб казино ресторан Ресторация, бар, стриптиз, девочки и снова клуб. Дорогие автомобили, выпендрежные внедорожники размером с небольшой автобус и даже спортивное купе, припаркованные у переполненных мусорных баков. Швейцары в расшитых ливреях и не скрывающие оружие громилы. Жизнь в Кайфограде кипела, несмотря на раннее утро, и на мгновение Илье показалось, что он вернулся в Москву, в болото, однако даже там старались хотя бы внешне поддерживать порядок. А вот обитатели кайфаграда демонстрировали дикарские наклонности без стеснения, гордились ими, так, словно в этой каннибальской удали и заключался сакральный смысл всего на свете. — Значит, площадь свободы, — пробормотал Чайка, с подозрением разглядывая грязное пространство, со всех сторон стиснутое произведениями русских зодчих. — Как договаривались, — подтвердил водитель, принимая деньги, — дальше или сам, или за дополнительную плату. Парень, к которому Илье порекомендовали обратиться в Мурманске, оказался на удивление честным, довез, как договаривались, не попытавшись ограбить или сдать криминальным дружкам, и сейчас остановился подальше от вооруженных братков, в дальнем конце площади, где их уединение нарушал только мочившийся на стену пьяница. Дальше я сам. Как знаешь. Чайка вышел на мостовую, об изобретении тротуаров в Кайфограде не слышали, и проводил отъехавшие мобили взглядом позолоченные трущобы, прилепившиеся к величайшему в истории землестроительству. Их следовало бы снести хотя бы из эстетических соображений, чтобы не вызывали отвращения. «Новенький!» Опорожнивший мочевой пузырь пьяница, шатаясь, подошел к Илье, на ходу застегивая ширинку. «Фамилия?» «Бандезарский», — немедленно ответил Чайка. Пьяница рыгнул и не понял. как И тут же перешел в наступление. «Я, твою мать, офицер особого назначения Государственного агентства против... против... против... противодействия промышленному шпионажу, да, павел, урод! Смертно стоять, когда тебя... когда я...» Прервал пламенную речь особо назначенного офицера остановившийся Гастайга. Женщина в форме ОКР на пассажирском сидении опустила стекло и холодно поинтересовалась. Муридзе. Что за щенок с тобой? — Да опрашиваю, — сообщил пьяница. Однако гонор в нем ощутимо поубавилось. — Да опрашиваем новичков мы, — передразнила его женщина. — А ты занимаешься противодействием, все понятно? И, не дожидаясь ответа, посмотрела на чайку. — Новенький? — Да. Документы. — Я... — Продолжить ему не позволили. — Садись в машину. — Но... Илья окончательно растерялся, однако вид вылезшего с заднего сиденья Громилы отбил у него всякую охоту спорить. «В машину!» Проклиная всё на свете, Чайка послушно забрался в тайгу. «Мы засекли твою балалайку», — сообщила женщина, когда внедорожник отъехал от оставшегося неудел пьяницы. «Ты правильно сделал, что высадился здесь, а не у базы?» «Меня предупред... Но тебе не следовало болтать с посторонними. Он сам ко мне пристал». «Здесь все ко всем пристают». Женщина включила коммуникатор. «Эмира, это Фатима. Мы его нашли и везем на базу». «Он не кусается?» В очередной третий уже раз поинтересовался Клаус. Ему очень хотелось погладить здоровенную красную ящерицу Ежова. Однако вид черных клыков и когтей вызывал у мальчика понятные опасения. «Барсик своих не трогает», — твердо ответил Корнелиус. «А я свой. Здесь все свои». «Ну, раз свой...» Клаус неуверенно протянул руку и дотронулся до головы барсика. «Хороший!» Тварь покосилась на хозяина, поняла, что придется терпеть, и вздохнула. Корнеллиус улыбнулся. Они путешествовали в вагоне, который снаружи выглядел стандартным товарником. Внутри же были установлены ряды сидений и полки для ручной клади. Окон нет. «Их отсутствие пытаются компенсировать экраны коммуникаторов. Четыре маленьких туалета и 100 человек, спрятанных от посторонних глаз. 100 хромовников. у меня был терьер», — рассказал Клаус. «Большой и сильный. Мне его подарили, когда мне исполнилось два года. Папа сказал, что Тори всегда будет рядом и, если понадобится, защитит меня». Так и получилось. Детская рука замерла на голове красной ящерицы. «Тори спас мне жизнь». Корнелиус похолодел. Однако прерывать мальчика не стал. Если хочет, пусть расскажет. Вполне возможно, ему надо рассказать. Очень надо. Сначала они убили папу, потому что он тоже в них стрелял. Потом они убили маму. А Тори не подпускал их в моей комнате до тех пор, пока не пришли прятки. А потом Тори умер, потому что его слишком сильно ранили. Барсик, словно поняв, о чем говорит малыш, ткнулся носом в его плечо. Корнелиус сжал кулаки и отвернулся. 100 сорванных с насиженных мест последователей милостивого владыки. из за каждой парой глаз история насилия. Волна погромов, что прокатилась по миру, сорвала их с мест, заставила бросить все и уйти. Сто человек в вагоне, 50 вагонов в эшелоне, несколько эшелонов в день. И это только на станцию. А ведь сюда едут далеко не все». Большинство переправляют в промышленную зону науком, выстроенную неподалеку, прячут в заводских корпусах и ангарах, прячут от тех, кто хочет до них добраться. Это называется исходом. База ОКР показалась чайке чересчур укрепленной, но при этом она была ухоженной, чем выгодно отличалась от остальных строений кайфаграда. Комплекс располагался на окраине города, в самом конце проспекта Российского Величия контролируя восточный въезд в кайфаград И состоял из четырех трехэтажных зданий, обнесенных высоким забором и двумя рядами колючей проволоки. Подъезд к воротам перекрыт бетонными блоками. Из амбразур выглядывают пулеметные стволы. 100 метров до ближайших построек. Ворота из титопласта. Внутри, на удивление, чисто. Хороший асфальт, без трещин и провалов. Двор подметён машины вымыты. В зданиях тоже чисто. И в коридоре, и в кабинете, куда чайку привела Фатима. Обстановка деловая. Портрет его высокопревосходительства господина президента, письменный стол, кресло, два коммуникатора. Один настольный, другой висит на стене, демонстрируя окрестности Кайфограда с высоты птичьего полета. Судя по всему, подключена прямая трансляция со спутника. Илья Соловев, майор Эмира Го, оказалась гораздо красивее, чем ожидал Чайка, особенно после встречи с Фатимой черноглазая, черноволосая и весьма фигуристая, чего не скрывал даже офицерский мундир. Я ждала вас завтра. У человека, который доставлял меня из Мурманска, сбился график. Когда я прибыл в город, он уже освободился от дела, и мы немедленно выехали. Добрались без приключений? Это было бы первое, о чем я рассказал. Кстати, присаживайтесь. Благодарю. Эмира бросила еще один взгляд на монитор, затем поднялась и прошлась по кабинету. Позаботиться об Илье Соловьеве и Миру попросила патриция, или приказала, или все таки попросила. Впрочем, неважно. Важно то, что отказать Мира не могла. А вот позаботиться, в сущности, это был первый приказ спец, который мог нарушить конспирацию. Мог указать, что го выполнять не только приказы руководства ОКР. Но раз патриция на это пошла, значит, дело действительно важное. Впрочем, станция почти достроена. Сейчас все дела важные. Эмира попросила Патрицию снабдить гостя подходящими для инфильтрации структуру ОКР документами, и пэт судя по всему, подключила все свои неслабые связи. Во всяком случае, вставленный в коммуникатор чип украсил монитор радостным зеленым. А в правом верхнем углу даже появилось сообщение. Официальный осведомитель ОКР номер 745-2435-0985-632-U. Хоть сейчас бери на ставку. Хорошие документы. «Настоящие!» — улыбнулся Илья. «Если не ошибаюсь, Пэт заплатила за них полмиллиона юаней. Можно было сделать и дешевле. Тысяч за сто. Четыресто за сохранение тайны». «Что за гусь прибыл из Москвы? Для чего он нужен?» «С виду пацан пацаном. И когда включает восторженность, кажется совсем мальчишкой. Но иногда взгляд выдает опытного бывалого мужика». «Значит так, Илья Соловьев». С сегодняшнего дня ты числишься вольнонаемным писарем сводного батальона ОКР Кайфоград. Покидать базу тебе запрещено. Я не хочу, чтобы тебя шлепнули на улице или допросили. Все понятно? Да. Вот и хорошо. Эмира вновь посмотрела на монитор с картой. Наблюдаете за окрестностями? Отчайки не укрылось, что майор, несмотря на важный разговор, периодически поглядывает на настенный коммуникатор. Ждем эшелон. Скупо ответила Эмира. «Я думал, они здесь часто появляются». «Часто», — подтвердила Го. «И каждый из них мы ждём». «Говорит Сокол-1». Скучно пробасил из динамика мужской голос. «В зоне ответственности чисто». Следующий доклад пришёл практически сразу. «Говорит Сокол-2. В зоне ответственности чисто». «Говорит Гусеница. Доклады приняты». Пилот отключил связь и повернулся назад. Кресло коменданта поезда находилось за спинами управляющей локомотивом команды. Доклады от «Соколов» прошли по расписанию. Все в порядке. Офицер СБ отчетливо слышал каждое слово, пришедшее из сопровождающих эшелон вертолетов. Однако порядок есть порядок. Доклады принимает первый пилот локомотива и передает информацию коменданту. «Благодарю, Сергей», – кивнул офицер, делая пометку в журнале без происшествий. «Последнюю пометку» потому что рейс подходил к концу. Эшелон, локомотив и 50 грузовых вагонов шел с обычной для этого перегона скоростью 180 км в час и с обычным воздушным сопровождением. Вагоны усилены дополнительными титопластовыми листами. На крышах оборудованы пулеметные гнезда, в которых включают безы. Пути просматриваются сотнями видеокамер. Обязательная проверка полотна проводится за 10 минут до прохода эшелона. Рутина, одним словом, предусмотрено практически все. 20 километров до станции», — подал голос второй пилот локомотива. «Прошу разрешения начать торможение». «Разрешение дано», — немедленно отозвался первый пилот, бросив взгляд на экран коммуникатора. «Сообщите на станцию, что...» «Гусеница, внимание!» — говорит «Сокол-1», приём!» Говорит гусеница, что у вас «Сокол-1». «Ворота на станцию заблокированы, повторяю, ворота на станцию заблокированы». «Кем?» — подскочил комендант. «Зелёные перекрыли железку!» кричит распахнувшая дверь Фатима. «Черт!» Эмира молниеносно вскакивает на ноги. «Тревога!» Быстрый взгляд на чайку. «Потом продолжим!» И Фатиме. «Поднимай уличных!» «Уже!» В адвор базы выкатываются грузовики. Укрепившись в подозрениях насчет остановим от ГОС умела выбить сотню ребят из обеспечения общественного порядка, натасканных на разгон митингов и уличных шествий. Сказала, что людей в Кайфограде становится все больше и нужно иметь соответствующих специалистов. Просила батальон и водометные установки. Получила роту и приказ не зарываться. А гранаты со слезоточивым газом обещали прислать в сентябре. Следующий вопрос Эмира задает уже в тайге. «Сколько зеленых?» «Не меньше тысячи», — хмуро отвечает Фатима. «Ждать, когда уличные рассядутся по грузовикам, не стали. Гонят к ветке на трех внедорожниках. Водитель выводит на монитор ленту новостей». Ушлые журналисты уже ведут прямой репортаж. Иго вздыхает, глядя на картинку. Люди, люди, люди. Вздыхает и осведомляется очень жестко. «Как нас обманули! Я ведь приказывала не спускать с лагеря глаз!» Фатима едва заметно пожимает плечами. Подобрались скрытно, небольшими группами. Наши осведомители об акции не знали. «Среди внедренных восстановим от агентов УКР наркоманов не было» на железнодорожные пути, судя по всему, вывели именно их. Все равно прокол. Согласна. Понуро кивает Фатима. Проспали. Железнодорожные пути довольно далеко от кайфаградов В восьми километрах, если через пустыри на внедорожнике. И мира полагала, что не сможет не заметить массовый выход зеленых. Как выяснилось, смогла. Они безоружны. Тихонько произносит Чайка, который прыгнул в командирский внедорожник, несмотря на только что полученный приказ не покидать базу. «Без тебя знаю», — отрезает Го, «а мы разберемся». Внедорожники к толпе не приближаются, останавливаются метрах в двухстах от железной дороги на небольшом пригорке, и перед выскочившей Эмирой открывается прекрасный вид на всю сцену. Справа, километрах в трех, приближается эшелон. Едет довольно быстро, но скорость снижает. Над ним тупо вьются две пчелы, пилоты которых не знают, что делать. Никто ведь не нападает. Слева наглухо закрытые железнодорожные ворота станции. Этот КПП в точности похож на восток, только раза в два увеличенный. И трехметровая стена тоже есть, а что за ней, неизвестно. Надеюсь, слоновский ты что-нибудь придумал. А между КПП и эшелоном разворачивается представление. «Зеленых в пределах тысячи. Плотной толпой стоят на путях. В руках транспаранты. Остановим ад». На приближающийся поезд смотрят весело, смеются, подбадривают себя возгласами. Вокруг, благоразумно не выходя на полотно, снуют репортеры. Бромберг поставил ногу на рельсы и с важным видом отвечает на вопросы журналистов. Увидев подъехавшие грузовики с УКРовцами, распаляется, начинает потрясать кулаками. Держится уверенно, чересчур уверенно. Понимает, что разогнать тысячную толпу непросто. «Скотина ты, Бромберг! Ребят-то под поезд за что?» Уличные выстраиваются. Каски, шлемы, дубинки. За ними три десятка спецназовцев с травматическим оружием. И еще два десятка с оружием обычным, на случай непредвиденных обстоятельств. Выставить больше людей и мира не может при всем желании. Справятся? Славновский в стороне не останется, а значит надежда есть. Вокруг путей собралась приличная толпа. На шум слетелись ребята, исподеливших кайфоград спецслужб. Они вооружены, но встрянут ли в драку? Ради поезда? Сомнительно. Уличные медленно направляются к путям. Зеленые улюлюкают. Крутые чуть подают назад, демонстрируя, что они ни при чем. Бромберг вещает, как заведенный. Эшелон продолжает тормозить. До него около километра. Они остановятся? Тихо спрашивает Чайка. — Если мы не спихнем козлов с дороги, — отвечает Эмира. Давить людей Слоновский не станет. А потом добавляет. В прямом эфире не станет. Уличные приближаются к толпе. Черт, ну почему эти сволочи из интендантской службы не прислали гранаты со слезоточивым газом? Почему? А что будет, если поезд остановится? Зеленые попытаются открыть вагоны. Зачем? В этом их цель. Они хотят знать, что возят в секретных поездах. И тогда безы начнут стрелять? Обязательно. Давить людей Слановский не станет, но тайны свои не выдаст.